Дорогие друзья, давайте наполним бокалы и выпьем за молодых. Пожелаем им, чтобы их семейная жизнь была такой же полной, как наши бокалы, хрустальной, как их звон, такой же яркой, как это вино. Пусть не погаснет никогда счастливой жизни Зорька, пусть будет счастье вам всегда, ну а сегодня горько! Раз, два, три, четыре. А теперь мы хотим узнать, кто же родится первым у наших молодых. Предлагаю устроить гадание. Я попрошу жениха подойти ко мне. Невеста пусть завяжет ему глаза. Так, перед нами два тазика с водой. В одном лежит апельсин, а в другом банан. Невеста раскрутит жениха и посмотрим, в какой тазик Он наступит. Нет, апельсин — это девочка. Мальчик — банан. Ну, дорогие друзья, поддержим жениха. Давайте кто громче. Женщины болеют за девочку, а мужчины — за мальчика. Так раскручиваем жениха, только не сильно и... Ура! Давайте же выпьем за это. И снова горько! Не в микрофон. Да, что случилось? Кто вы? «Тетя невесты? Хорошо. Что я не так сделал? Я виноват? В чем? Жених мокрый? Туфли? Нет, я не знаю, сколько стоят его туфли. Кто покупал? Мама невесты? Что? Волокордин? Нет, у меня нет волокардина Почему я не сказал, чтобы жених снял туфли и носки? Как он будет до конца вечера мокрый сидеть? Нет, думаю, не застудится. Да, я знаю, что ноги нужно держать в тепле, но не зима же сейчас». «Да, я думал, он сам догадается. Нет, я не мог его остановить. Вы же видели, что он в таз полез. И не только ногами. Нет, фена у меня нет. В туалете есть сушилка. Да, прямо по коридору и направо. Я не знаю, можно ли высушить там туфли. Согласен, конкурс дурацкий. Что, девушка, вы не поняли, почему апельсин девочка?» «Апельсин, да, мужского рода, я знаю. Просто это символ». «Да, согласен, пошло». «Что, тетя невесты надо было конкурс с капустой проводить?» «Хорошо, обязательно учту на будущее». «Нет, молодые видели сценарий и согласились на тазике». по мокрый, кто-нибудь поскользнется?» «Сейчас придет уборщица и все вытрет». «Кто вытрет жениха?» «Нет, я не знаю, почему у него костюм мокрый. Что?» «Тазик на себя вылил». «Зачем?» «Нет, в конкурсе этого не было». «Что, девушка, вы не поняли, кто родится?» «Жених в двух тазах стоял?» «Значит, двойня». «Нет, я не верю в эти гадания». «Вы верите?» «Это шутка, понимаете?» «Чтобы было весело». «Почему вы плачете?» «Грустная песня?» «Про одиночество?» «Хорошо, сейчас поставлю веселую». «Что, мама невесты?» «Какая банка?» литровая Немного пахнет огурцами? Ничего страшного. Деньги не пахнут. Да, горлышко достаточно широкое. Да, скоро будем собирать деньги. Нужно ли банку цветной бумагой обмотать? Если хотите, обмотайте. Нет, я сразу же отдам вам банку. Обещаю. Не жениху, а вам. Договорились. Да, конверты тоже пройдут. Не волнуйтесь». «Нет, не надо говорить гостям, чтобы готовили деньги. Это же конкурс. Сюрприз!» «Нет, я не запомню, кто сколько положил». «Что?» «Хорошо, скажите, пусть подпишут конверты, если вам так будет спокойнее». «Нет, пересчитывать не будем. Обычно молодые в первую брачную ночь этим занимаются». «Пакетик? Какой пакетик?» «Чтобы деньги из банки потом переложить?» «Можно пакетик. Нет, сейфа здесь точно нет». «Куда пакет деть?» «Ну, в сумку положите». «Не переживайте, никто не возьмёт». «Нет, я не могу проследить за вашей сумкой. Мне вечер вести надо». «Да, конкурсы ещё будут. Обещаю, без воды. Тазики можете забирать». «Что? Не ваши тазики?» «Хорошо, не забирайте. Нет, я не знаю, чьи. Тогда забирайте».